Глава 19. Я не думала, что это будет так страшно. Страшно не от неизвестности, а как раз наоборот, от того, что я прекрасно представляла все возможные варианты того, что может теперь со мной случиться. А конкретно, что это будет, предугадать было пока невозможно. И вот эти знания вместе с неопределённостью просто убивали меня. Конечно, я знала, окакая мэр меньше Эрика. Нет, не так. Я знала не меньше, я знала иначе. Эрик по образованию эколог, он тоже не особо блестяще разбирается в биологии, медицине и смежных специальностях. Но он практик, и многое смог изучить и освоить именно потому, что хотел этого. Поставил себе такую цель. Да и вообще далеко не дурак. Я тоже практик, только немного в другой плоскости, интуитивный практик. Но как любой сапожник без сапог, я тоже совершенно не могла справиться с паникой. которая поднималась, едва я пыталась подумать о том, что будет дальше. Я просидела всю ночь на полу в углу комнаты. Тут было прохладно, а под утро и вовсе холодно. Но это немного отвлекало от всего остального. Макс героически боролся со своей усталостью и с моей паникой, пытался что-то мне рассказывать, но я не слушала. Я думала, насколько же проще темноволосое печёным кикимерам, которые не понимают и не представляют до конца, что с ними происходит. Утром Максим поехал со мной к Эрику в больницу. В реанимацию обычно никого не пускают, но в больнице для тех, кто приходил к Эрику, сделали исключение. Карпенко договорился. Дядю прооперировали, вывели из искусственной комы, и в целом прогноз был хороший. Но, конечно, пока ничего хорошего было не видать. Эрик встретил нас в сознании, но с высокой температурой, едва ли мог открыть глаза. И пока он в таком состоянии, сообщать ему новости о моём новом статусе было ни к чему. Я смогла взять себя в руки и очень надеялась, что ничем не отличалась от себя прежней. Я посидела с Эриком часок, подержала за руку, рассказала ему на ушко, что спрятала Веронику в надёжном, безопасном месте. Ответить Эрик со своим разорванным и заштопанным горлом пока ничего не мог, но я увидела, что он меня понял и немного успокоился. Потом мы поехали домой. Макс вёл меня за руку, предусмотрительно открывал передо мной двери, прокладывал путь сквозь толпу. Всё это было очень кстати, потому что я смотрела и не видела, слушала и не слышала, и вообще была практически на автопилоте. И паника. Это непонятное состояние, когда невозможно спокойно сидеть на месте, а надо непременно двигаться и что-то делать. Когда не отпускает вязкое и давящее предчувствие чего-то неизбежного и непоправимого. Сначала я пыталась себя успокоить тем, что я просто слишком сложно вхожу в новое состояние. Но я всё же кое-что знала о ККМР. Эта паника у Ккимар бывает практически постоянно, то усиливаясь, то затухая. В момент особенно во всплеска Ккимара может натворить ужасные вещи. Я шла рядом с Максом и обнаружила, что мне всё чаще и чаще хочется его отдёрнуть, а крикнуть, наорать на него, потому что раздражало всё. Успокоиться было невозможно. Когда мы наконец добрались до дома, Макс пристал ко мне, что надо непременно выпить травяного чая. Я согласилась не потому, что хотела чая или верила в его чудесную силу, а потому что понимала: что со мной надо что-то делать. Я молча сидела на высоком табурете и смотрела, как бурлящая, брызгающая капельками струя кипятка наполняла чашку. В кухне сразу запахло малиной и липовым цветом. «Сейчас заварится, я процежу. Тебе надо обязательно выпить». Слова Макса звучали неразборчивым фоном. Фон был, а передний план отсутствовал. Голова моя была совершенно пуста. «На улицу тебе пока лучше не выходить совсем до первого кокона». Я с трудом сосредоточилась. «Максим, о чём ты? Я не могу не выходить, у меня дела. Мне в магазин надо каждый день и к Эрику в больницу. Хорошо?» Тогда никуда не выходи одна, только со мной. Мне нужно выходить из дома не тогда, когда можешь ты, а тогда, когда это нужно мне. Ноги меня ещё держат, я всё дойду сама. И, пожалуйста, не зачитывай мне ваши штабные методички. Я их наизусть знаю. Мой крик оборвался. Максим тяжело вздохнул, присел на табурет напротив и замолчал. Макс, прости. Я постараюсь держать себя в руках. Я научусь. Конечно, научишься, с облегчением подхватил Максим. Я не сомневаюсь. Чай готов. Он вытащил из шкафчика ещё чашечку и маленькое ситечко с ручкой. Через минуту передо мной стояла ароматная, парящая чашка. Спасибо. Я отпила немного. Вкусно. Считалось, что такой чай помогал не только от жара, но и действовал на кикимор как хорошее седативное, особенно если добавить мяты. На мяту мы с Максом не любили и дома не держали. Я медленно пила чай, Макс внимательно смотрел на меня через стол. Максюша, что теперь будет? Ты ведь знаешь процедуру, тихо сказал он. Да, конечно, мне ли не знать. Первый кокон, затем второй, третий. После третьего кокона специалист уже может сделать заключение и присвоить кикимари группу. И дальше всё будет зависеть именно от группы. Жизнь может измениться до неузнаваемости. Впрочем, Она уже изменилась. Лада, тут такое дело, начал Макс. Какое дело? Я, когда к отцу вчера заезжал, прямо руки опустились, вздохнул Макс. Совсем с ним плохо. Нельзя его без присмотра оставлять. Я отставила на стол пустую чашку, провела пальцем по золотому ободку. Ну вот, похоже и всё. Да, Макс, конечно, возвращайся к нему. Что? вздрогнул Макс. Куда? Куда? Обратно к отцу. Ты меня выгоняешь? Да, я тебя выгоняю. Согласилась я, слезла с табурета и пошла в комнату. Лада, твой отец очень болен, сказала я, не оборачиваясь. Ты никогда не простишь себе, если с ним что-то случится из-за того, что ты мало уделял ему внимания. Я всё понимаю, не переживай. Хватка, ты что, совсем того, что ли? зарал Максим. Ты даже не дослушала, я обернулась. Что я не дослушала? «Я думаю, как лучше сделать», — затороторил Макс, видимо, боясь, что я снова пойду прочь. «Я знаю, ты привыкла к самостоятельности и не потерпишь жизни в чужом доме. Поэтому я даже не предлагаю, чтобы ты переехала со мной к отцу. Но мы можем перебраться в другую квартиру в том же дворе. Я мог бы каждый день проверять, как у отца дела. В том же дворе? Спасибо. Сравнил этот район и твой унылый муравейник». «Ну есть же вариант», — печально сказал Макс. Снять отцу квартиру где-нибудь здесь, поблизости от нас. Переехать, я его как-нибудь уговорю. Хорошо. Давай, ищи, уговаривай. Я вернулась в комнату и бросилась на диван, который с вечера так и не разбирали. Ох, и времени же у меня теперь будет. Надо будет подумать, чем занять себя ночами. Начать романы писать, что ли? Макс всё не приходил, и я не выдержала. Встала и заглянула в кухню. Он сидел на прежнем месте, сжимая обеими руками чашку из которой я пила чай и смотрел в одну точку. И только увидев его поникшие плечи, я поняла, что сейчас делаю с ним. Я рванулась и обняла его. Макс вскинулся, вывернулся из моих объятий и тут же сильно прижал меня к себе. Прости, Максюша, прости. Я плохо стараюсь. Да всё в порядке, малыш, вздохнул он. Макс, искать квартиру слишком долго. Это может затянуться, а нам же время дорого, ведь правда? Мы не будем заниматься поисками. Мне всё равно делать нечего. Я начну вещи собирать, хорошо? Я ничего не понимаю, удивился он. Какие вещи куда собирать? Соберём наши вещи, закажем машину, переедем к тебе, будем жить с твоим отцом, если он согласен меня на порог пустить. Макс затряс головой. Нет, нет, ты не обязана. Это просто сиюминутный порыв. Ты пожалеешь, если не через полчаса, то завтра. «Если пожалею, то потерплю». «Нет», — твёрдо сказал Макс, «так нельзя. Больше никаких жертв с твоей стороны. Ни больших, ни малых, нет. Это не жертва, Максюша, это здравый смысл. Тебе же теперь за двумя сразу присматривать. Так удобнее делать это под одной крышей, разве нет? Логика, Макс, простейшая». «Ну...» — Макс пожал плечами. «Если смотреть на это с такой точки зрения, то...» «Хорошо, давай переедем». Мне в самом деле будет немного легче. Тогда я пойду вытряхивать всё из шкафа. Надо ведь меня занять делом наконец. В комнате я раскрыла шкаф и уселась перед ним на пол, разглядывая полки. И вроде бы старались мы не обрастать барахлом, а за 2 года столько всякого хлама нажито не по сильным трудом. Когда в моей голове сложился примерный план, что и как надо рассортировывать, я решительно вскочила, чтобы достать пакеты, и меня внезапно и резко повело в сторону. Я успела вовремя сделать шаг, чтобы не рухнуть на пол, и свалилась довольно удачно, мягко приземлившись плечом на край дивана. В таком положении меня и застал Макс. "Лада, что с тобой? Упала? Голова закружилась?" пробормотала я, чувствуя, как паника, крутившая меня с прошлого вечера, плавно отступает. А на её место приходит самое натуральное эйфории. "Давай-ка приподнимайся", озабоченно сказал Макс и попытался привести меня в вертикальное положение. Я оттолкнула его и заползла на диван. Не надо, Максиш, я не могу. Я лежала и чувствовала, как меня лёжа крутит какая-то адская карусель. Мне плохо, Макс. Или наоборот хорошо, я не понимаю, качает, а не тошнит. Вроде есть, но совсем немного. Макс задумчиво закусил губы. Это нормально, малыш. Возможно, у тебя всё проходит немного быстрее обычного, пробормотал он. Но так тоже бывает. Это кокон. Похоже на то. Ох, а у меня же дома ни простыней, ни тем более подгузников. Не волнуйся, я все устрою. Бодро сказал Макс и улыбнулся. Проснешься и увидишь, что все как надо. Давай-ка я тебя раздену. Я с удовольствием ворочалась под его руками, пока он стаскивал с меня водолазку, а потом вытряхивал меня из джинсов. Мне было приятно и совершенно спокойно. Да, голову продолжало крутить, и время от времени накатывала тошнота, На руки Макса успокаивали. "Первые коконы обычно лёгкие", заговорил Макс снова. "Не бойся, всё будет хорошо. Ты побудешь со мной". "Конечно", кивнул Макс. "Я за всем присмотрю. А если тебе надо будет вернуться на службу, я попрошу, ну, Баринова, например, или Морецкого". "Нет уж, к чёрту Морецкого", возмутилась я. "Я его не люблю, он меня. Баринов это ладно, ещё Димка хороший". Макс только кивал, устраивая меня на диване. «Кажется, я сейчас вырублюсь», — пробормотала я, обняв Макса за шею и притянув к себе. «Посиди со мной». Макс сел на диван. Я подвинулась и положила голову ему на бедро. «Максюша, значит, наследственный риск — не выдумка?» «Ну при чём тут твоя наследственность?» — вздохнул он надо мной. «А что при чём?» «Есть у меня соображение», — неопределённо отозвался Макс. «Надо проверить. Какие соображения? Я попыталась приподняться. Опять темнише не договариваешь. Макс удержал меня, чмокнул в макушку. Да ты лежи спокойно. Я сначала кое-что проверю, и если будет о чём, всё расскажу. Не люблю я неподтверждённую информацию озвучивать. Так что спи себе. Всё будет в порядке. Проснёшься, выберемся на пару дней в тот кемпинг на заливе. Неважно, какая погода будет. Хочу, чтобы только ты и я Хоть совсем и не надолго, но только ты и я. И я этого хочу, очень, прошептала я, вдыхая запах сандала напоследок перед тем, как кокон настиг меня окончательно. Лёгкий кокон, он без сновидений, просто глубокий спокойный сон. Видимо, мне с первым коконом особо повезло. Я проснулась быстро, с ясной головой и в замечательном настроении. За окном было светло и солнечно, на балконная дверь оказалась наглухо закрыта. Поэтому в комнате было душновато и неприятно пахло. Я по-прежнему лежала на диване, но подо мной была хорошая впитывающая простыня, которую я, судя по уже подсохшим пятнам, за время кокона всё-таки несколько раз намочила. Всё целебный чаёк виноват. Я встала с дивана, быстро скатала и свернула грязную простыню, а потом с наслаждением распахнула балконную дверь. "Макс!" крикнула я, обернувшись к двери. Никто не отозвался. Я выскочила галошён в коридор и налетела на нашего рашаного Димку Баринова, который сначала вытаращился на меня, а потом зажмурился. "Я не смотрю", выпалил он краснее. "Ой, да ладно, ерунда". Отмахнулась я, вернулась в комнату, наскоро обмотала вокруг себя тонкий флисовый плед и закрепила его уголок под мышкой. Макс давно ушёл. Я прошла на кухню, где на подоконнике стояла магазинная упаковка из шести двухлитровых бутылок с минеральной водой. Кики, Мария, вычерчи и скока, на хорошо сразу отпиться минералкой, а то можно заработать критическое обезвоживание. Я надорвала плёнку, вытащила бутылку, открыла её, не оторвалась от горлышка, пока не выпила половину. Когда я оставила бутылку, обратно и обернулась, Барина стоял в дверях и смотрел на меня. Не то чтобы с опаской, но взгляд его был серьёзным, и оценивающим. "Дим, я в порядке", сообщила я ему. "Это хорошо", кивнул он. Сколько я пролежала, ты знаешь? 9 дней. Ничего себе. Так вот почему я так зверски хочу есть. Съжру сейчас всё, до чего дотянусь. Макс где? На дежурстве, давно ушёл. Лада, ты сядь, мрачно сказал Баринов. Я отмахнулась. Я уже так належалась, дай хоть постоять. Я взяла с кухонного столика свой телефон, он оказался выключен. Ну да, конечно, разрядился за 9 та дней. Хотя Макс, конечно, мог бы догадаться его подзарядить. Дим, дай твой, Максу позвоню. Лад, не надо звонить, не дозвонишься. Отозвался Баринов таким голосом, что я отступила назад и опёрлась о стол. Что случилось, Дима? Максим погиб, сказал Баринов, с трудом глядя мне в глаза. Вчера простились с ним. Шутки у тебя дурацкие, разозлилась я. Да если кто из тружеников меня люто ненавидит, и тот бы так шутить не стал. Дима, ты рыхнулся, что ли? Да не шучу я, пробормотал Баринов, и лицо у него стало вдруг совсем несчастным. И мой мозг, видимо, ещё отказывался понимать и верить, а душа уже взорвалась. Замерла, а потом взорвалась. И от взрывной волны первыми отнелись ноги. Баринов рванулся, подхватил меня, усадил на табурет. Что? Что случилось? Пока точно не знаем, предварительно падение с высоты. Где его похоронили? Так это Забубнил Баринов: "Так не было похорон. Прощание было в крематории, а прах его отец на родину повезёт. Он же не питерский был". Я повернула голову, посмотрела на Баринова. Он торопливо облизнул губы и подвинул мне большую полированную кружку с минералкой. "Выпей, пожалуйста, тебе сейчас это по-всему очень нужно". Нужно мне было совсем другое. Нужно было выспросить о тысячи вещей: что произошло, когда и где, кто виноват. И почему никто? Совершенно никто, даже Баринов, которого я считала другом и у которого карманы полны менталина, не догадался вырвать меня из этого проклятого кокона, чтобы я могла в последний раз поцеловать Макса. Почему вы меня не разбудили? Лада, ну ты же знаешь, нельзя рвать первый кокон. Я промолчала. Толку-то теперь спорить? Взяла кружку, выпила воду, уронила кружку на пол. Баринов рванулся поднимать. «Дима, оставь её и...» «Уйди, пожалуйста, совсем». «Я не могу. Ты не должна быть одна сейчас. Я тихонько в уголке посижу». Я вскочила, кинулась к нему, чуть ли не глаза выцарапывая. «А ну вон пошёл, вон из квартиры, уйди, пока цел, в клочки порву». Он испугался, конечно, но спокойно и твёрдо перехватил мои руки и развёл в стороны. «Лада, нельзя так, мы пытаемся тебе помочь». «Спасибо за помощь. Убирайся по-хорошему, Баринов, я теперь сама». Он выпустил мои руки, и я сильно толкнула его в плечи. Димка вышел в прихожую, подобрал с пола свою сумку и сунул ноги в туфли. «Ты звони, если что. Сразу же звони. Я вернусь или кто-то из ребят?» Сказал Баринов, когда я вытолкала его на лестницу. Я захлопнула за ним дверь. Поставив телефон на зарядку, я через пару минут включила его. Мне сразу же пришло десятка 3 сообщений, зависших в пути на 9 дней. В основном все приходились на последние 4 дня, и были они от ребят из дружины с оболезновениями. Я стёрла их, практически не читая. Одна была от Эрика о том, что он всегда будет со мной, что бы не произошло. Первым делом я позвонила Карпенко. Виталик тоже начал с оболезновений, и мне пришлось их выслушать. А потом я задала вопрос, который уже не имел никакого смысла. но мучил меня. «Виталик, почему ты меня не разбудил?» «Ты представляешь, чем чревато прерывание первого кокона?» — вздохнул Карпенко. «Никому не хотелось, чтобы ты перекочевала прямиком в первую группу. Ну и, вероятно, ребята не хотели причинять тебе еще и физические страдания». «Вероятно? Что значит «вероятно»? Ты не в курсе, чего же хотели ребята?» «Ты, наверное, не знаешь еще. Я больше не начальник дружины, Лада». Меня сначала отстранили через 2 дня после инцидента с Вероникой. Потом после стремительного дисциплинарного разбирательства уволили совсем окончательно, без права возвращения на службу. Кто же теперь начальник? Морецкий. Я даже не нашла, что ответить. Для общего дела это не худший вариант, задумчиво проговорил Карпенко. Но кое-кому с ним будет не сработаться. И боюсь, что практически и исследования, и наработки по КМР Его интересует куда меньше, чем меня. Думаю, что обной подвал теперь станет тем, чем он когда-то задумывался, тюрьмой-передержкой. Что произошло с Максом? Когда это случилось, я был уже отстранён. Слышал, что его нашли на тротуаре у дома Никиты Коршунова. На теле обнаружены множественные прижизненные травматические повреждения. Но мне эксперт сказал, для жизни они были не опасны. Погиб он, судя по всему, упав с крыши. Подробностей и расследования не знаю, мне теперь никто ничего не обязан сообщать. Он ещё что-то говорил о том, что готов помочь, что понимает и сочувствует, но я промямлила неловкие слова благодарности и оборвала разговор. Не успела я положить телефон, как он зазвонил у меня в руках. «Лада, это Морецкий, мои соболезнования. Мне очень жаль, что всё так получилось. Держись, пожалуйста». «Да, Алёша, да, спасибо». Как ты себя чувствуешь? Баринов очень встревожен. Лёш, я немного резко с ним обошлась. Я виновата, но мне сейчас и правда никто не нужен. Я справлюсь. Я подъеду сегодня к тебе чуть позже, когда утрясу в штабе кое-какие формальности. Не утруждайся, я сама. Дело не в том, сама ты или не сама, хочешь или не хочешь. Твой статус изменился, Лада, и теперь придётся привыкать ко многим неприятным и не своевременным вещам. Сурово сказал Морецкий. Поэтому никуда не выходи из дома. У меня к тебе серьёзный разговор. Я отложила замолчавшую трубку. Для меня прошло каких-то полчаса с того момента, как я уснула на коленях у Макса. За эти полчаса кто-то отнял у меня всё, чем я жила. Мой статус изменился.